Третье. Вернувшись в свой кабинет, Камиль наткнулся на стопку произведений Эл-Роя. Он горестно вздохнул. На оставшемся чистом уголке папки с документами, среди неразберихи зарисовок, которые он безостановочно набрасывал, чтобы помочь себе думать, он записал «Трамбле равно черное далее равно Элрой. Пока он пытался сосредоточиться на том, что только что сам написал, его взгляд наткнулся на другую книгу, про которую он совершенно забыл. Детективный роман. Тематика. На спинке книги он прочел. Детективный роман долгое время рассматривался как второсортный жанр. Потребовалось больше века, чтобы он получил права гражданства в настоящей литературе, И вот длительная ссылка в ранг псевдолитературы объяснялась не только концепцией, которая издавна сложилась у читателей, авторов и издателей относительно того, что можно считать литературным и, следовательно, относящимся к области культуры, но и в общем смысле самим предметом данного жанра, то есть преступлением. Это ложная очевидность – Столь же древняя, сколь и сам жанр, умудряется игнорировать тот факт, что убийство и расследование занимают привилегированное место в творчестве самых классических авторов от Достоевского до Фолкнера и от средневековой литературы до Мариака. В литературе преступление столь же старо, как и любовь. «Это очень хорошая книга», — сказал продавец, увидев, что Камиль ее пролистывает. «Баланже — настоящий знаток, специалист. Жаль, что он больше ничего не написал». Камиль несколько мгновений смотрел в окно, учитывая сложившиеся обстоятельства, что ему, собственно, терять. Он глянул на часы и снял телефонную трубку.